Глава 6. Как перестать привлекать к себе вредоносные мысли. Первое, что нужно сделать, начните отсекать себя от страха и тревоги. Пугающие мысли причина множества несчастий и многих неудач. Вам говорили это не раз и не два, но много ли от этого толку? Страх привычка сознания укрепившаяся в вас вследствие негативного потока мыслей, но от нее можно освободиться благодаря личным усилиям и упорству. Сильное желание — мощный магнит. Человек, желание которого сильно и непреклонно привлекает к себе то, что должно помочь ему получить желаемое — людей, вещи и обстоятельства, при условии, что он желает с надеждой, доверием, Уверенностью в себе и спокойствием И также верно, что человек, испытывающий страх перед чем-либо Как правило, запускает в действии силы, которые приведут к нему то, чего он боится Разве вы не видите, что тот, кто боится, на самом деле ожидает того, чего он боится? А ведь с точки зрения закона притяжения в мире мысли Это то же самое, как если бы он этого хотел или желал Данный закон действует в обоих случаях, принцип один и тот же. Самый лучший способ преодолеть привычку к страху — мысленно настроить себя на смелость, так же как лучший способ избавиться от темноты в комнате, раздвинуть шторы и впустить свет. Бороться с привычными негативными мыслями, пытаясь титаническими усилиями их сжить со свету — пустая трата времени. Есть способ лучше, надежнее, проще и быстрее, а именно позволить смелости занять в своем сознании место страха и, постоянно обращаясь к ней, дать ей возможность проявить себя в объективной реальности. Вместо того, чтобы повторять «я не боюсь», твердо говорите себе «я смелый». Убеждать себя «я не боюсь» значит отрицать реальность пугающего объекта и не более того. Это не поможет вам избавиться от самого страха. Чтобы преодолеть страх, нужно быть мысленно твердо настроенным на смелость. Необходимо думать смело, говорить смело и действовать смело. На протяжении всего дня удерживайте в своем сознании мысленный образ смелости. Пусть эта мысленная установка станет для вас привычной. Держите мысленный образ смелости прямо перед собой — и вы постепенно дорастете до него. Позвольте слову «смелость» поселиться в вашем сознании и сосредотачивайтесь на нем, пока оно там не закрепится. Думайте о себе как о смелом человеке. Представляйте, как вы смело действуете в непростых ситуациях. Поймите, что страшиться нечего, и что тревога и страх еще никому не помогали и никогда не помогут. Страх — Парализует усилие, а смелость толкает к действию. Уверенный, бесстрашный и неуклонно стремящийся к своей цели человек, настроенный на «могу и сделаю» – мощный магнит. Он привлекает к себе то, что ему нужно для успеха. Говорят, что ему сопутствует удача. Какая чепуха! Так называемая «удача» тут ни при чем. Все дело в мысленной настройке. Никакого секрета здесь нет. И точно так же мысленная настройка «не могу» или «боюсь» обрекает человека на неудачи. Чтобы убедиться в правдивости сказанного выше, достаточно оглядеться вокруг. Вы когда-нибудь видели, чтобы успешный человек не был настроен на «могу и сделаю»? Неудачников следует искать среди людей, настроенных на «не могу», хотя у последних вполне вероятно возможностей куда больше. Первая мысленная настройка пробуждает наши скрытые способности и привлекает к нам помощь извне, в то время как вторая мысленная настройка не даст проявиться способностям человека и привлекает к нему негативные обстоятельства. Я, как и многие другие, убедился в правильности данного утверждения на собственном опыте, и количество людей, обладающих этим знанием, растет с каждым днем. Не растрачивайте попусту силы своих мыслей. Применяйте ее с пользой для дела. Перестаньте притягивать к себе неудачи, несчастья, дисгармонию и печаль. Пусть главной вашей мыслью будет «могу и сделаю». Думайте, настроившись на могу и сделаю. Мечтайте, настроившись на могу и сделаю. Говорите, настроившись на могу и сделаю. Действуйте, настроившись на могу и сделаю. Живя на уровне могу и сделаю, вы ощутите новые вибрации в своей жизни, увидите результаты их действия, поймете, что смотрите на вещи иначе, чем прежде и осознаете, что приближаетесь к себе. Вы будете лучше себя чувствовать, лучше действовать и лучше понимать все, что с вами происходит. Присоединившись к команде людей, настроенных на «могу» и «сделаю», вы станете лучше во всех смыслах этого слова. Страх — родитель тревоги, ненависти, жадности, зла, гнева, недовольства и неудачи. Человек, избавившийся от страха, увидит, что все перечисленное выше семейства также исчезло. Единственный способ стать свободным — избавиться от страха, поэтому вырвите его с корнем. Я считаю победу над страхом самым важным шагом, который нужно сделать тому, кто хочет практиковаться в применении силы мысли. Пока вами управляет страх, вы не в состоянии достичь успеха в мире мысли. Вот почему я настаиваю, чтобы вы немедленно убрали со своего пути это препятствие. Вы можете это сделать, если будете действовать искренне. Избавившись от такого низкого качества, как страх, вы увидите жизнь совершенно иначе и станете счастливее, свободнее, сильнее, позитивнее и успешнее в каждом своем начинании. Прямо сегодня примите решение, что страх, этот самозванец, должен уйти. Не идите с ним на компромисс, настаивайте на полной его капитуляции. Сначала эта задача будет для вас трудной, однако по мере того, как вы будете противостоять своему страху, он будет слабеть, а вы становиться сильнее. Прекратите его питать, заморите его голодом. Он не может существовать в атмосфере мысленного бесстрашия. Так что начните наполнять свой ум хорошими, сильными, бесстрашными мыслями. Займите себя ими. Думайте бесстрашно, и страх умрет. Бесстрашие позитивно, страх негативен. Будьте уверены, позитивное всегда сильнее. Пока вокруг вас бродит страх со своими «но», «если», «боюсь что», «не могу», «а что если» и прочими трусливыми сомнениями, вы не можете полностью использовать свою силу мысли. Стоит убрать его с дороги, и стоящие перед вами цели станут легко достижимы. Каждый дюйм вашего мысленного паруса наполнится ветром. Страх — это библейский иона. Бросьте его за борт». Сочувствую киту, который проглотит такую добычу. Вот что я вам посоветую. Не откладывая на потом, сделайте несколько вещей, которые вы, как вам кажется, попробовали бы сделать, если бы не боялись. Вы удивитесь, увидев, как эта новая мысленная настройка на смелость будет убирать с вашего пути препятствия. Упражнения такого рода замечательно натренируют вас, и вы будете щедро вознаграждены их результатами. Перед вами множество вещей, которые вы могли бы сделать, если бы только отбросили в сторону ермо страха. Если бы только отказались поддаваться его внушениям и твердо утверждали власть своего истинного высшего «Я». Лучший способ победить страх – перестать о нем думать и утвердиться в смелости. В соответствии с этим планом приучайте свой ум мыслить по-новому. Таким образом вы вырвете с корнем старые негативные мысли, которые тянут вас вниз и назад. Сделайте слово «смелость» своим девизом и действуйте в согласии с ним. Не идите на поводу у страха и не бойтесь его самого – По счастью, он трусливый малый и убегает, если встречает хороший отпор.